Но Тейлор покачал головой. — Нет, и никогда не был женат. — Я сорока шестилетний девственник, — ухмыльнулся он. Джейн рассмеялась. — Девственником он уж точно не был. Он был самым обольстительным мужчиной в городе, и поэтому, как полагала Джейн, ему не составляло труда сохранять свободу. «Винить его было не за что». «Сколько лет твоим детям?» «Джейсону восемнадцать. Он учится в колледже в Санта-Барбаре. Дочерям четырнадцать и шестнадцать». Она вздохнула. «С ними сейчас очень трудно. Джек настроил их против меня». Это у них пройдет, как только их мама станет самой популярной актрисой на телевидении. Друзья будут увиваться вокруг них, и ты опять станешь привлекательной в их глазах. Дети очень чувствительны к этому. Джейн недоумевала, откуда он это знает, и надеялась, что он окажется прав. Нынешние отношения с ними были невыносимы но бросить детей Джейн не могла. Зак спросил, видела ли она кого-либо из группы после встречи у Мэлла, и, получив отрицательный ответ, сказал, что неделю назад обедал с Габи, чем разочаровал Джейн. Она подумала, что Зак просто хочет подружиться со всеми, а не проявляет интерес именно к ней. Однако недели позже Он снова пригласил ее на ленч и спросил, где она собирается остановиться в Нью-Йорке. Ему предложили на выбор Карлайл и Пьер. Он считал, что лучше жить не в центре, и хотел узнать ее намерение. Джейн рассмеялась. «Мне все равно». И сказала, что девочки прилетят к ней на каникулы. А сын отказался. Он собирается кататься на лыжах с отцом. Тогда лучше выбери Карлайл. Ты тоже останешься в Нью-Йорке на Рождество? Зак еще точно не знал. Джейн внимательно приглядывалась к нему и в течение всего ленча ломала голову. Почему он ее пригласил? Только ли из дружеских побуждений? Или из-за чего-то большего. Во всяком случае вечером он ее еще ни разу не приглашал. Томительный период ожидания репетиций закончился, и события стали разворачиваться стремительно. Джейн упаковывала вещи для поездки в Нью-Йорк. Ее костюмы прибыли от Брака. Мел и Сабина вернулись в Лос-Анджелес, а девочки переехали к Джеку на время командировки матери. Не успела Джейн опомниться, как оказалось на чартерном самолете, перевозившем в Нью-Йорк съемочную группу. Ассистентов режиссера, техников, актеров, операторов — всего 60 человек. Примерно половину состава остальных предстояло добрать в Нью-Йорке. Вино лилось рекой. Люди знакомились, пели, разговаривали. Сабина болтала с Мелом и Заком, игнорируя остальных. Джейн разговаривала с Биллом. Габи держалась особняком, несмотря на попытки Джейн втянуть ее в разговор. В конце концов Сабина одолжила у кого-то гитару и стала под всеобщий хохот петь непристойные куплеты. Эту ее сторону коллеги прежде не знали. Когда самолет приземлился, Все были слегка пьяны. Из аэропорта ехали на двух автобусах и трех лимузинах. Джейн с радостью обнаружила, что она, Зак, Габи и Билл, будут жить в Карлайле. Мел и Сабина выбрали Пьер. Зак ужинал с Габи и Джейн в гостиничном ресторане. Билл же предпочел ужинать в номере, сказавшись усталым, и все о нем забыли. Поужинав, они троицы отправились в Бемельманс-бар и проболтали там почти до часу ночи.